502. Малые мысли гони. Путь твой решен со мной до конца, до победы. И все, что идет против решению духа, властной отбрасывать нужно рукой. И заметь, что отбрасывая логику очевидности и убедительность ее, тотчас же становишься ближе и умножаешь нахождение. После каждой победы, даже маломалейшей, наполняешь корзины свои. Смотри на это, как на испытание, успешное прохождение которых неизменно приносит дары. Каждая победа плодоносна, ведь жизнь и есть постоянная борьба за свет, за свет, который внутри, против тьмы, которая вовне. Сокровище внутри можно удержать и охранить лишь при условии постоянного дозора стражи и борения за сохранность его». Как жадная бездна устремляется тьма на носителя света. Ослабить бдительность нельзя ни на миг. Дозор постоянен. Размякнуть в упоении победы или защищенности значит потерпеть ущерб. Борьба неустанное за явление света – удел моих воев, воинов». На лаврах почить ошибкой будет. Состояние постоянной напряженной активности, невидимой извне, но явной для внутреннего ока, пусть будет основной линией поведения как наедине, так и на людях. Контроль запоздалый над мыслью, последствием равносилен его отсутствию. Потому приучить себя надо подумать, прежде чем слово сказать, и подумать вдвойне, прежде чем действовать». Факт запаздывания контроля очевиден явно. Следовательно, контроль обостряется прежде, чем язык пришел в движение, но никак не после. Осознание ошибок из лишних слов – хорошо, но если они постоянны, то виною тому запоздалый контроль. Настороженность напрягается перед самым действием, то есть сама действующая энергия в любом своем выражении берется под контроль. Опыт можно провести незамедлительно в процессе слов и мыслей обычных, прежде произвести проверку подлежащих речению слов, а потом уже их произнесение. Паяц не любит контроля, ибо распущен, без меры болтать его сфера. Присмотритесь к болтливым людям, безнадежны они, пустые решета, дырявые бочки, люди, обкрадывающие себя». На людях учитесь тому, чего не следует делать, ибо сучок в чужом глазу явственно виден и лучше, чем полено в своем. Но увидев сучок о полене своем, не забудьте. Кто знает, с того спросится больше. Как же спрашивать с незнающих? Но если знаете и не делаете, то оправдания нет. Можете знать, но знание налагает ответственность, и прежде всего – Перед собою. Тот, кто ответственность перед собою поставил выше ответственности перед людьми, тот не ответственен перед ними, то есть свободен, и людской суд власти над ним не имеет. Осознание такой ответственности будет тропою к свободе. Формула «не имеем запретов» тесно связана с этим. Там и ошибки, ничто, где зажжены огни ответственности перед собою. Перед владыкой в себе зажигаются эти огни. Он и судья, он и решатель, он и ведущий. Престол мой в сердце своем воздвигни, владыки, и я войду в него, чтобы обитель свою в нем сотворить. 503. Матерь мира. Поверх надо встать земного всего и от него отойти при общении с матерью мира, или земное, или космическое. В преодолении жизнь, в преодолении она – и на космических просторах. Восхождение по лестнице света есть постоянное преодоление того, что было, тем, чему надлежит быть. Весь космос устремлен в беспредельность будущего. Есть планеты, где духи, населяющие их, находятся, на ступени владык, но и они устремлены к дальнейшему совершенствованию. Предела нет. Абсолютная точка совершенства недостижима ибо движение ввысь остановиться не может. Это было бы равносильно космической смерти. Пролая не есть смерть, но свертывание всех энергий в себе для новой манвантары, подобно тому, как все энергии растения, кристаллизуется в зерне для новой жизни. Пульсация великой жизни, так лучше назвать этот процесс, цепь, протянутая в бесконечность, непрерываема.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 как, впрочем, и каждая духа монада на плане своем или своей ступени эволюции. Но беспредельность во всем, и всюду надо увидеть ее, если космически мыслить дух хочет. Каждое явление не имеет ни конца, ни начала, все лишь продолжается. Трансформация формы не есть смерть жизни, ее одушевляющей. И форма умирающая не умирает в том, из чего она состояла. Все ее элементы продолжают жить, но лишь только в иных комбинациях. Сущность же формы, кристаллизовав свои энергии в нуклеусе её, магнитно найдетёт себе новую форму для своего выражения, Не уничтожаемо ничто, но все постоянно превращается в нечто иное. Это и есть жизнь. Такова же она и на дальних мирах. Понимание сущности жизни позволяет ее усмотреть и в ее высших аспектах. Смерть формы не есть конец, но новой жизни начало, или начало жизни в новой форме, физической, материальной или незримой и тонкой, не все ли равно? В этом смысле, но в формах иных и надо... Понимать жизнь на высших планетах, и даже необычность форм не обязательно. Формы человеческие на планетах нашей Солнечной системы очень близки земным, только утончены очень и гораздо менее материальны. Чем выше планета, тем утонченнее тело, но даже на вашей планете тело Архата и тело дикаря крайне отличаются друг от друга степенью утонченности, хотя оба и материальны. Явление уплотненного астрала уже давно осуществлено на планетах других и в формах различных, от более плотных до утонченных необычайно. Возможности видоизменения форм плотных и тонких неисчерпаемы. Общее направление эволюции в руках иерархии света. Правильное направление эволюции необходимо удержать. Жизнь, предоставленная самой себе, может вылиться в очень странные формы. Нужна ведущая рука венца космического разума или магнита. Жизнью космоса руководит он. Он, космический магнит, намечает рамки грядущей эволюции вообще и каждой планеты в отдельности. Циклы, круги, манвантары и пролаи, расы людей – все это те этапы космической и планетной эволюции и эволюции человечества, которые намечены иерархией Света.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 сохранности ритма общения не частота, но ритмичность имеет значение, и вместо того, чтобы дальше идти, время приходится тратить на то, что, казалось бы, давно уже известно. Контакт усиливается постоянством ритма. Силою ритма преодолевается любое препятствие. Огненная воля вкладывается в ритм и кристаллизуется в нем, и действует уже сама, как бы помимо воли ритмиста.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 Чего невозможно достигнуть обычным путем. 505. Сын мой, труды сожалений напрасны. Ты дальше иди. 506. Ноябрь 13. Ты правильно мыслишь. Владыка превыше всего и первее. И когда ему в сознании и сердце отводится первое место, плодоносной становится мысль мысль устремленная ярок владыки магнитную силу имеет из мира его извлекать созвучные ей элементы словно дальняя сеть забрасывается для ценного улова и улов этот непростой Сокровища мысли пространственной почерпаются из сферы ауры учителя света свет от света психотехника процесса проста и легка трудно и сложна необычайно С одной стороны просто, с другой требуется прошлое накопление. Простота достигнута трудами долгих усилий в течение многих веков, и сложность и легкость относительны. Хорошему музыканту не нетрудно исполнить сложнейшую вещь. Пальцы легко и свободно ходят по клавишам, извлекая из инструмента стройные звуки. Так и на токах пространства может свободно играть, кто долгим трудом и заботой, Тайну созвучий постиг и научился по воле своей Высшему созвучать устремленно. Зов и ответ на него – два полюса вещи единой, именуемой устремлением огненным. Все тот же закон, гласящий «стучите» и отворят вам. Открыто пространство, и ведущая рука указывает пути и дает направление к свету, оставляя свободу выбора по созвучию и соответствию. Из неисчерпаемости пространственных богатств, среди которых каждый находит по себе, по сознанию, в соответствии полным с живостью своего устремления. 507. Гуру. Также и в работе над волей надо внести ритм, как садовник поливает свой сад ежедневно. Если есть сокровище воли и сокровище сердца, значит им и следует посвятить свое время. И предпочтительно перед всем остальным. Мы будем о воле родить, дабы возросла она явно. Воля будет расти через упорное и настойчивое утверждение наиболее желаемых и созвучных духу качеств. Их можно избирать по влечению, но избрав упорство великое надо явить при их применении в жизни. Из всего содержания мысленного богатства своего, как бы эта задача выдвигается вперед на авансцену, и ей отводится нарочитая забота. Заботливый уход за цветами не применит дать свои результаты. Точно так же и забота о сокровище огненном – воле. Подобным мускулам развивается она, упражнением постоянным, не может находиться в небрежении, то, что делает человека человеком, и право и силу ему дает подниматься по ступеням лестницы жизни. Огненное право свое сознательно утверждайте усилиями, упорно и постоянно прилагаемыми в жизни каждого дня. 508. Ноябрь. 15. ВЕЛИКОЕ ОЖИДАНИЕ ждущими оставляли великие учителя своих учеников покидая их в физическом теле, то есть уходя из него, и сами они учителя ждущие вечно чего? Эволюции мира. Это великое ожидание будущего и того, что заключено в нем для идущих в него, и составляет сущность их жизни. Ждать, ждут, но как? В напряжении непомерном сознание своё поляризуя в соответствии с ним. На ключе будущего настраивается всё сознание, а прошлое и настоящее лишь ступени к нему. То, чего нет в настоящем, достижимо и осуществимо в будущем, далеком или близком, но в полном соответствии с планом эволюции, уявляемым космической волей. Да, да. Эволюция космоса совершается согласно великого плана, начертанного волею венца космического разума, волею космического магнита, волею иерархии света. План этот столь велик грандиозен, что охватить его весь невозможно обычным умом, но сущность его выражается словами Спасителя, обращенными к людям. «Вы – боги», – сказал он. Вот будущее человека со всеми вытекающими из этого следствиями. И каждая мысль владык, и каждый поступок, и вся жизнь каждого из них полностью посвящены достижению людьми этой великой цели. Поднять человечество на ступень Бога-человека, а потом уже Бога – задача великая, но где-то, на каких-то далеких звездах, в мире какой-то это задание человеку стать полубогом и выше – уже осуществлено. Не мечты это, но космическая действительность и великое ожидание, полное великого напряжения в действии, уделом является их, людей к свету ведущих. Великое ожидание активно. Это не есть бездумное инертное сидение безделья, но напряженнейшая деятельность космического порядка, великое действо великое служение. Выполняя космическое задание, стоят они в первых рядах, в рядах духов планетных, кующих эволюцию мира. И те, кто за ними идет, ученики их и близкие их, знают значение и смысл великого служения. И сами, по мере своих сил и понимания, приобщаются к этой космической работе. Она далеко выходит за пределы Земли, в ее настоящем аспекте, и основана на космическом сотрудничестве с иерархией Света. Великий план тесно связан и координирован с эволюциями ближайших земному человечеств на планетах других, выше и ниже Земли. Цепи планет связаны тесно, эхо событий земных отзывается громом, на высших мирах и на звездах далеких. Все есть единое, все связано тесно между собою, и пространство носитель этих нитей, связующих все в единое космическое целое. Великое ожидание здесь, на Земле, есть ожидание того, что космическая эволюция должна принести вашей планете. Не приложен закон, ведущий жизнь, в сферы осуществления этого будущего в видимых формах. Владыки знают непреложность его, И будущее для них есть огненная действительность мира, тоже ждущая ныне своего часа, чтобы воплотиться когда-то на Земле в будущем, каким бы отдаленным ни было оно. Великое ожидание есть великое знание судеб планеты и великого огненного будущего человека».